1 стих на сегодняшний день, книга Иисуса Лавида, 9.80. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. Слушаем значение текста. Ручущие нашего времени не стремятся принять участие в службе в поле и в качестве служителей Господа, приносити цьому земному класу послання, щоб показати йому, яким образом избежать Армагеддона. Тому вони сподівляються всякій роботі, яка должна ныне бути выполнена, і виклоняються от якого-либо участия в ній. Обстоятельства і факти, розкрити в цій пророчкій картині о Йесусі Новині і Його війське, показують, наскільки просто необхідно ныне невзирая на ручущих, чтобы послание приносилось людям доброй воли, чтобы они узнали Бога и Иисуса Христа и уверовали в них. И получили таким образом возможность добровольно проголосить себя служителями Божьими и Иисуса Христа. Для них нет иного пути избежать уничтожения в битве Армагедо. Комендарь из башни Строжный, номер 12, 1936-й 216 так, Писание данного что обращает внимание словам Господа о том, что они должны постоянно быть обострены только приказом Господа и исполнением Его, невзирая на все препятствия, другие какие-то именно преткновения, которые враг дьявол может поставить под ноги этого избранного народа. Если обращается внимание, что дьявол стремится к тому, чтобы. Господа препятствует Истонию приказа Его, употребляя на это дело, людей неродимых из сообщества, посвященных слух. Поэтому, невзирая на то, кто себя кем называет, слугой ли Господом или чем-то другим, это не имеет никакого значения, но и действующий, точное его положение определяет его же оценка, приказов Господа на исполнение. Если же он, если хладнокровен к этому делу, Или не родить, или же даже способствует тому, чтобы ослабить руки работающих по приказу Иеговы, Это, по-видимому, говорит о том, что такая личность крыша исполняет волю врага дьявола, нежели Господа, не израиль на то, что он себя называет Слугой Господа. Поэтому Слуги Господа должны внимать только приказу и Егове, и исполнению Его. Это текст и Его значение.